Глава двадцать вторая. На следующее утро все встали изрядно разбитыми. Речь, разумеется, о студентах. Если преподаватели чувствовали какие-то неудобства после вчерашней пробежки, то этого никак не показывали. Мы тоже не показывали, хотя чувствовали себя не так уж бодро. Десять верст бега с тяжелым грузом даже для нас дались непросто, и недолгого сна было совсем недостаточно для полноценного отдыха. Без кряхтения и жалоб, конечно же, не обошлось, но кряхтел и жаловалась исключительно мещанская группа. У наших крестьян в эмоциях очень ярко прослеживались недовольство и раздражения, но жаловаться они не стали. Может, действительно осознали, наконец, как следует вести себя будущим дворянам. Хотелось бы верить. Алина, по всей видимости, прекрасно поняла наше состояние и решила, что полностью изматывать нас нет необходимости, так что дальше мы уже не бежали, а шли. Не то чтобы с нашим грузом это было легкой прогулкой, но, по крайней мере, теперь я мог больше обращать внимание на наше окружение и почти сразу же заметил странность. Иногда поле силы слегка вздрагивало. Точнее, привычное нам поле силы оставалось в покое, вздрагивало какое-то другое поле, которое обычно было совершенно незаметным за дымкой силы. Оно начинало колыхаться и порождало небольшие вихри, а следом увлекало за собой и поле силы, которое тоже начинало двигаться. Вот в этот небольшой период, когда это другое поле начинало двигаться, но ещё не успевало увлечь за собой силу, и было заметно, что это два разных поля, явно тесно связанных между собой, но все-таки немного разных. Собственно, мне не нужно было гадать, чтобы понять, что это такое. Это та самая другая грань силы, которую я научился видеть после того, как меня чуть не затянуло в провал в нижнем мире. И именно она здесь не находилась в покое, и ее флюктуации были достаточно сильными, чтобы воздействовать на привычное нам поле. Я прибавил шаг и с извиняющимся видом посмотрел на Менский который все понял и укоризненно покачал головой, но все же промолчал. Я предпочел воспринять это как согласие и еще прибавил ходу, чтобы догнать Томилу. «Привет, Лапа», — поздоровался я. «Виделись», — иронически хмыкнула она. «Ты заметила странную вещь?» — спросил я, не обращая внимания на ее настроение. «Иногда поле силы вздрагивает и порождает вихри». «Я же не одаренный», — пожала плечами она. «Я этого вашего поля не вижу». То есть ты ничего не замечаешь замечаю призналась она только не вижу а чувствую какие-то изменения есть такая штука которая называется сердце мира и до нас доносятся его отголоски а что это такое в недоумении спросил я никогда не слышал ни о коем сердце нашел же ты к кому пристать покрутила головы она мне это с чего в этом разбираться колени кстати тоже можешь с этим не вязаться может быть кто-то из старших мог бы про это рассказать но я не знаю кто да если бы знала «Ты же в полуночь переходить не хочешь?» «Не хочу», — подтвердил я. «Правильно делаешь, что не хочешь», — кривовато усмехнулась она. «Нет, до да чего же ты все-таки приставучий болтун? Вот жена у тебя нормальная девчонка». «Это она тебе понравилась, потому что по физиономии тебе настучала?» С досадой поинтересовался я. «Так ведь я тоже могу, если уж ты так это дело любишь». «Но ну, там еще вопрос, кто кому настучал», — возразила она, впрочем, довольно добродушно. — А ты точно можешь? А то у меня сложилось впечатление, что ты всегда за жену прячешься. — Неправильное впечатление у тебя сложилось, ничего ты не поняла. Если для Лены будет хоть тень опасности, то я за нее прятаться не стану, будь уверена. Она просто любит подраться и вообще человек действия, я предпочитаю разговаривать. Марина как-то даже сказала, что мы дополняем друг друга как разные стороны одной сущности. — Марина, — понимающе переспросила Лапа. — Ты кого имеешь в виду? No. — Ну. «Ту самую Марену», — пояснил я, «богиню смерти». «Ты так шутишь, что ли?» В полном недоумении посмотрела на меня она. «Плохая эта тема для шуток». «Да никаких шуток, общался я с ней несколько раз». «И до сих пор жив?» — недоверчиво переспросила Лапа. Она испытующе посмотрела на меня, явно не в силах понять, не пытаюсь ли я ее дурить. «Если она богиня смерти, то это же не значит, что она убивает всех, кто под руку подвернулся», — слегка раздраженно ответил я. Она совершенно нормальная. Я бы даже сказал, что как личность она достойна всяческого уважения. И она крайне интересный собеседник. Я вздохнул с оттенком грусти. Но, к сожалению, я в качестве собеседника ее не очень интересую». «Хм», — сказала Лапа и надолго замолчала. Мы шли молча. Томила была в каких-то непонятных раздумьях, и я чувствовал, что сейчас не вполне подходящее время, чтобы приставать к ней с вопросами. Минут через пятнадцать поле силы снова слегка вздрогнуло, породив несколько постепенно угасающих вихрей. «Вот опять», — указал я. «Почувствовала?» «Почувствовала», — кивнула она. «Вот так сердце мира и бьется, только здесь это совсем слабо чувствуется, всего лишь отголоски». «А как ты его чувствуешь?» «Трудно объяснить», — она пожала плечами. «Просто ощущаю, как что-то вокруг меняется. Говорю же, я неодарен и очень мало что могу». Можно сказать, что практически ничего не могу. «Даже боюсь представить, что за расценки были бы у тебя, если б ты хоть что-то могла», – ехидно заметил я. «Это ты про своих крокодилов, что ли?» – недовольно поморщилась она. «Ты говоришь о том, чего не понимаешь. Я ведь в каждого из них свою живицу вливала, можно сказать, кусок своей жизни отдала, так что я с тебя еще и недорого взяла. Сплести мозги для псевдоживой твари – это тебе не носки связать. Не будь мне деньги нужные, я б за это вообще брат не стала». «Живицу?» — не понял я. «Это что еще такое?» «Если я правильно помню, то живица — это смола, из которой делают канифолецкий пидар. Вот только совсем не похоже, что Томила имела в виду именно ее». «Я не знаю, что это такое», — пожала плечами лапа. «Карсон, ну, старший мой, называл ее эссенцией воли». Э, «Подробнее можешь рассказать?» Я немедленно заинтересовался. «Да ерунда это все», — отмахнулась она. «Он и сам, по-моему, толком не знал, что это такое». «Расскажи, лапа», – попросил я. Но он говорил, что в старом мире здесь, то есть, совсем нет свободной энергии, она вся связана в виде материи, а в полуночи она есть. Вот эту энергию называют живицы или эссенции воли, да как ее только не называют. Вообще-то, так оно и есть. В нашем мире нет энергии в чистом виде, она всегда в какой-то материальной форме, либо в виде излучения, которое состоит из фотонов, то есть, по сути, из той же материи. «То есть ты оживила моих крокодилов этой самой свободной энергией? И насколько ее хватит?» «Не беспокойся, надолго», — она насмешливо посмотрела на меня. «Живица используется только для мозга, ее там совсем капли уходят. Ее лет на 500 хватит, эти крокодилы тебя переживут». «Если всего 500 то не переживут», — хмыкнул я. «То есть ты расходуешь свой запас, который из того мира принесла. А что будет, когда он у тебя окончится?» «Не знаю», — серьезно ответила она полуночи живица нужна, чтобы жить, а вот что будет со мной здесь без нее, непонятно. Может быть, стану опять обычным человеком, а может, просто умру». «И как то собралась эту проблему решать?» – полюбопытствовал я. «Как ты добывать живицу? Кажись, что ее решишь?» «Понятно», – немедленно догадался я. «За этим ты сюда с нами и прилетела. Если бы Алина не попросила тебя присоединиться, то ты сама бы ее об этом просила». Она смутилась и, судя по эмоциям, порядком разозлилась. «Я не собираюсь тебя выдавать», — добавил я успокаивающе. «Пусть Алина думает, что она тебе обязана, я в ваши отношения влезать не собираюсь. Слушай, а я, к примеру, могу эту живицу получить?» «Может быть, и можешь, но не советую», — серьезно сказала Лапа. «В этом мире она тебе вряд ли что-то даст, да, скорее всего, ничего не даст, но ты при этом можешь оказаться к ней привязан, а вот как я». Шли мы весь день с одним коротким получасовым привалом. Обедали армейским пайком, но, заметьте весьма неплохим. Когда я уже доедал песочный коржик с малином вареньем на десерт, Ленка молча ткнула пальцем в пустой контейнер из-под рациона, на который я поначалу не обратил никакого внимания, и я с изумлением обнаружил на нем наш герб. «Лина», — в полном недоумении обратился я к сидевшей на соседнем пеньке Алине. «Это что такое?» «Полевой рацион номер три», — ответила она, понимающе, посмотрев на меня для подразделений, совершающих длительные марши. На контейнере же написано. Откуда на этом рационе наш герб? А отчиживающий герб должен быть на рационах, которые вы производите. Академиум у вас их и закупил для похода. Мы, например, тоже покупаем, да не только мы, у вас многие покупают. Ваши рационы считаются самыми лучшими, правда, самые дорогие. Наш семейство и полевые рационы производит? Мы с Ленкой удивленно переглянулись. «Ты, Кен, похоже, совсем большим начальником стал», ехидно заметила Алина, «раз даже не знаешь, что вы производите». «Похоже», — в растерянности согласился я. «Видишь, как полезно иногда выбираться в люди», сказала она с ясно слышимой издевкой. «Узнаешь что-то новое о своем семействе». «Так, все поели», — она обвела взглядом полянку. «Обед закончен, собираемся двигаемся дальше». От студентов донеслась волна недовольства, но виду никто не подал. Все давно поняли, что от протестов будет только хуже. Я немного посочувствовал третьей группе, да и второй, пожалуй, тоже. Наши одногруппники здорово подтянулись за время тренировок у нас в дружине, а вот тем же мещанам этот поход давался совсем нелегко. Шли мы без каких-то происшествий, хотя иногда лапа давал изрядный круг, обходя места, которые для меня вовсе не выглядели какими-то особенными. В целом пейзаж выглядел совершенно мирным, если не считать довольно необычное растение. Но, опять же, даже в том мире хватало странных растений, взять какой-нибудь имбирной улей или ту же венерину мухоловку. Так что настоящий ботаник, возможно, и не увидел бы в окружающих растениях какой-то необычности. Хотя, мне кажется, что ярко-синие листья удивили бы и ботаника. Сердце мира стучало здесь уже довольно заметно, но студенты на него почему-то не обращали внимания. Не знаю насчет преподавателей. Может быть, они просто не показывали виду, а может, уже успели как-то обсудить его между собой. Но студенты обязательно должны были поинтересоваться, что это такое. Но вот не спрашивали, неужели настолько устали, что ничего не замечают вокруг. Наконец, когда студенты уже готовились упасть, Алина остановил нас на краю довольно мило выглядящей полянки, в центре которой стояло дерево вроде ивы, ветви, которые спускались шатром почти до земли. Я тоже подошел поближе. — Что скажешь, Лапа? — спросила Алина. «Плохое место, Лина», – вздохнула та. «Нельзя здесь останавливаться, даже поблизости нельзя останавливаться. Надо хотя бы на версту отсюда уйти». «Дерево опасно», – высказал догадку Алина. «Не само дерево. Оно выделяет сок, привлекающий разных животных. Тели жут ствол, дерево касается их ветвями и забирает взамен немного живицы. Такой вот симбиоз. Для вас само дерево не опасно, оно на вас даже реагировать не будет. Могут быть опасными звери, которых оно привлекает». «Кстати, не вздумайте с него даже листик сорвать. Может отомстить». «Как оно может отомстить?» Немедленно влез я, и Алина, понимающе усмехнулась «Ну да, вот такой я любопытный». «Да очень прост», — ответила Лапа. «Обрызгать тебя своим соком, и будут к тебе постоянно разные твари лезть. Вот как к этому дереву. Они его могут и за пару верст почуть Только зверь, сам понимаешь, не лизать тебя будут. Смывается этот сок очень плохо, так что единственный способ уцелеть — это быстро убегать куда-нибудь подальше, куда твари полуночи не заходят. Но я не слышала чтобы у кого-то вышло убежать. «Студентов предупредим», — серьезно сказала Алина, и, не забывай о таких вещах, сразу нам говорить. «Да здесь все может оказаться опасным», — пожала плечами Лапа. «Ничего незнакомого трогать нельзя, а лучше вообще близко не подходить». «Понятно. Предупредим», — вздохнула Алина. «Ладно, пройдем еще немного. Лапа, ты тоже подходящее место высматривай». Нам нужно поскорее привал делать. Студенты уже в конец вымотались. Новость о том, что надо идти дальше, уже вызвала недовольный ропот. Похоже, студенты действительно настолько замотались, что перестали бояться преподавателей. Алина явно немного переоценила наши силы. «Я понимаю, что все устали», — мягко сказала Алина. «Но это очень опасное место, и здесь останавливаться нельзя. Мы остановимся в первом же более или менее безопасном месте». Кстати, обратите внимание на это дерево в центре поляны. Запомните, как оно выглядит, и держитесь от таких деревьев подальше. К счастью, подходящая полянка действительно вскоре обнаружилась. Я сбросил с плечи рюкзак и осмотрелся. «Пойдем Хоррес собирать лен», — вздохнул я, поглядев на свалившихся, как попало, студентов. «Их, по-моему, сейчас даже пинать бесполезно, дрова все равно нужны. Палатку потом поставим». «Пойдем, Кенни», — вздохнула она, разминая плечи. Ужин прошел как-то незаметно, и отключились мы мгновенно. Проснулся я от того, что меня кто-то деликатно тряс за плечо. «Орди, вставайте!» – послышался шепот, и я почувствовал, что Ленка рядом тоже заворочилась. Я открыл глаза и едва различил в полумраке Эмму, наставницу третьей группы. «Я проснулся, госпожа Эмма», – шепнул я. «Наша очередь?» «Да, следующие два часа ваши, потом будите Лею, она вон в той палатке». «Как обстановка?» – осведомился я, протирая глаза, которые совсем не хотели открываться. «На что надо обращать внимание?» «На все, полагаю», – хмыкнула она. «Но пока обстановка спокойная. Дежурить девочки из второй группы, но особенно на них не полагайтесь». «Даже мысли такой не было», – заверил я. «Ну ладно, я спать», – прошептал напоследок Эмма и исчезла. Мы с Ленкой бесшумно скользнули за кусты. У тлеющего костра сидели две девчонки из второй группы, и особо бодрыми они не выглядели. Ярослава еще как-то держалась, а вот вторая лица, которой не было видно, сидела, опустив голову и, похоже, дремала. У меня был сильный позыв подойти отвесить ей хорошую пинка, но после некоторого раздумья я отбросил эту соблазнительную идею. Такое легко стерпит от преподавателя, а вот я, скорее всего, приобрету себе врага. Тем более спящая могла оказаться и анетой. Очень вряд ли, конечно, но некоторая, пусть и очень маленькая вероятность, все-таки имелась. Ярослава покрутила головой. Можно подумать, она способна что-то увидеть после костра. А потом я почувствовал волну сканирования, которая легко обтекла и ушла вдаль. Не очень вдаль, но все же достаточно далеко. Ярослава определенно неплоха, не будь она из рода, мы бы обязательно предложили ей контракт. Чужое сканирование дает не так уж много информации, но, по крайней мере, мы смогли определить, что ничего крупного поблизости нет. «Будем делать обход или просто сидеть здесь?» – прошептала Ленка. «А какой смысл обходить?» — усомнился я. «В липнем еще куда-нибудь, а увидеть все равно ничего не увидим. Контролировать окружение мы с этого бревнышка можем». «Вместе или по очереди?» «Давай вместе», — подумав, решил я. «Два часа не проблема вообще, а вдвоем как-то понадежнее будет». Мы сидели внимательно, отслеживая окружение. Я неожиданно для себя осознал, что чувствительность у меня заметно увеличилась. Привычка ходить, постоянно отслеживая все вокруг, очень, конечно, утомительна но результат получился просто на удивление. Я практически полностью ощущал круг саженей в 40, а что-то более-менее крупное заметил бы, пожалуй, за 80. Вот как раз на самом краю круга полного контроля вскоре обнаружилось что-то непонятное. Что-то определенно неживое, но и не совсем неживое. Я посмотрел на Ленку и накивнул, сразу поняв мой безмолвный вопрос. «Вон тот куст», — шепнула она, показав глазами на противоположный конец поляны. Я присмотрелся повнимательней и в самом деле заметил куст, который выглядел как-то странно. Листья на нем вели себя немного не в попад. Когда налетал легкий порыв ветерка, они оставались неподвижными. Или наоборот, когда ветра не было, вдруг начинали шевелиться. Я сосредоточился на нем и смог поймать какие-то отзвуки эмоций или что там вместо них у кустов. Куст чуял девчонок и очень хотел к ним подойти, но боялся костра, который, впрочем, уже почти погас. «Тоже какой-нибудь кровосос?» – недоуменно спросил я. «Не похоже», – с сомнением ответила Ленка. «Его что-то к ним тянет, но не кровь. Жажда совсем не чувствуется». Ярослава опять встряхнулась, помотала головой, и по нам снова прокатилась волна сканирования Куст резко качнулся вперед, но она его не заметила. «Его, наверное, конструкты привлекают», – шепнула мне Ленка. «Скорее всего, владеющий», – возразил я. конструкт то ему зачем? Здесь любых флюктуаций силы так полно». Вспомни пожирать душ. Да, точно, согласился я, может быть, и конструкты. Куст начал понемногу ползти к девчонкам. Они ничего не замечали. Вторая заснула совсем крепко была уже готова свалиться с чурбачка, на котором сидела. И Ярослава тоже начала понемногу клонить голову. Я сосредоточился и послал кусту импульс ненависти, жажды убийства. Тот нервно зашуршал листьями и начал быстро удаляться. Ярослава подскочила, и вторая девчонка тоже встрепенулась. Моему облегчению это казалась не Анетта, а Клара Урбан. Клара меня изрядно не взлюбила, особенно после последнего турнира, но на наших отношениях с родом Урбан это никак не отразилось. рады не особенно открывали информацию, кто у них есть кто, но, судя по всему, семья Клары была не из влиятельных, так что я к ее нелюбви отнесся довольно равнодушно. По нам тут же пронеслась волна сканирования, а за ней следом еще одна от Клары. «Ну ты даешь, Кенни!» С нервным смешком заметила Ленка. «Что случилось, Кеннер? Возле нас возникла Алина. К девчонкам подкрадывался подозрительный куст, я его прогнал», — доложил я. Алина покрутила головой в неопределенных чувствах. «Они его не заметили, что ли?» Урбан спала, а потом и Марчук, похоже, задремала. Без малейших колебаний заложил их я. Так и думала. С отвращением заметила Алина. «Ну и чего ты на это смотрел? Надо было взбодрить их хорошим пинком». — Я не преподаватель, Лина, — мягко указал я, — а такой же студент, как и они. Она порывалась что-то сказать, но потом неохотно кивнула и исчезла, чтобы тут же появиться на полянке. — Всем успокоиться, — приказала она, — опасности больше нет. которых кстати, Урбан и Марчук проспали, в буквальном смысле. Госпожа Лея, прошу сделать выводы. — Выводы будут, — подтвердила Лея, окинув провинившихся мрачным взглядом. — Кто дежурит в следующем? — спросила Алина, обводя взглядом взъерошенных студентов. «Янсен и Юнусова? Приступайте, не вздумайте заснуть. Остальные по палаткам и спать». Через минуту полянка опустела. На ней не осталось никого, кроме Кристера с Людмилой, которые подкинули дров в костер и уселись рядом, обнявшись. «Как трогательно!» — смешливо фыркнула Ленка. «Но эти теперь не заснут. Слушай, а если бы это была Анетта, а не Урбан, ты бы сказала Лене, что она спала?» «Нет, конечно», — улыбнулся я. «Я не настолько принципиальный. Но Анетта спать бы не стала». «А это бы не стало», — согласилась Ленка. «А теперь расскажи мне, Кенни, как ты это сделал?» «Не знаю, Лен», — признался я. Сосредоточился на этом кустике и послал ему жажду убийства. «Жажду убийства у тебя неплохо получается посылать», — признала Ленка. «Я помню, что ты и раньше такое проделывал, даже мне страшно было. А что-нибудь еще посылать умеешь?» «Умею», — сказал я, подумав. «В Рифейске мы взяли агента канонитян, я ему внушал кое-какие эмоции». Да где-то еще было дело, но там был незаметное внушение, клиент даже не понимал, что ему что-то внушают. То есть сильно у тебя только жажда убийства получается. Так другие чувства как раз сильно внушать и не нужно, иначе сразу будет понятно, что они наведенные. Ну да, верно, согласилась Ленка. Я тоже пробовал немного внушать, вроде получалось. Надо будет как-нибудь и жажду убийства попробовать. Но здесь больше так не делай, хорошо? Еще одной такой побудки нам не простят. По нам опять прошла волна сканирования, довольно слабая. Янсен что-то совсем не блещет, разочарованно заметила Ленка. На четвертый ранг вытянет, пожал плечами я. Ладно, давай мы посторожим, а то вдруг еще что-нибудь приползет, а на эту парочку надежды мало. Время опять потянулось еле-еле. Парочка дежурных никакой склонности к сну не проявляла и дисциплинированно запускала сканирование каждые несколько минут. Иногда сканирование выявляло какого-нибудь мелкого зверька, который немедленно бросался прочь. «Звери здесь движение силы ощущают», — заметил я. «Не знаю даже, хорошо это или плохо. А ты почувствовала вон в той стороне что-то вроде того куста?» «Почувствовала, но оно все время на одном месте стоит. Скорее всего, это дерево. Я так поняла, что здесь только кусты передвигаются, деревья в основном не движутся». «Тоже думаю, что это дерево», — согласился я. «И оно нами совсем не интересуется». «Зато вон то интересуется», — вдруг шепнула Ленка. «Я почувствовал это и сам». С нашей стороны осторожно двигалось что-то, исходящее чем-то похожим на голод. Опять пронеслась волна сканирования, но, как ни удивительно, она не дала на этом существе никакого отклика. На мгновение я даже засомневался, был ли там кто-то, но лишь на мгновение. Сканирование существо почувствовало, замерло и сильно приглушило исходящие эмоции. Через пару минут оно очевидно поняло, что сканирование его не обнаружило и снова начало медленно перемещаться в нашу сторону. Это совершенно определенно было нечто, если неразумное, то достаточно высокоорганизованное и, вне всякого сомнения, опасное. Я послал Ленке картинку, и в ответ пришло ощущение согласия и сосредоточенности. В десятке саженей от нас тени слегка дрогнули. Из тени кустов отделилась еще одна неожиданно большая тень и очень медленно двинулась к нам. Мы сидели совершенно неподвижно. Я чувствовал, что зверь нас не ощущает. Вполне возможно, что он пришел на волны сканирования, А раз мы никак не тревожили поле силы, то были для него как бы невидимками. Прошло еще несколько бесконечно тянущихся минут. Существо подкралось уже совсем близко, но нас по-прежнему не видело. Обычный зверь давно почуял бы нас по запаху, но этот, похоже, полагался на какие-то другие чувства. «Давай», — просигналил я Ленке, и тень расплющилась, как будто на нее рухнула бетонная плита. Я метнулся туда и рубанул существо мечом, но без малейшего успеха. Меч бессильно скользнул по туше зверя. Это явно не было бронёй, скорее каким-то видом щита, который просто оттолкнул лезвие. Тень зашевелилась очень медленно поползла вперёд, несмотря на давление сверху. Я был совершенно уверен, что у человека такое давление просто расплющило бы, но это существо не просто выжило, но ещё и продолжало рваться к нам. Мелькнул светлый росчерк Кленка бросила нож. Ее нож, разогнанный силой, пробивал довольно толстый стальной лист, но был не похоже, что зверь его хотя бы заметил. На мгновение я растерялся, но все-таки вспомнил, что мой меч – это не просто кусок металла. Упер его в упругую поверхность тени, послал волевое усилие, и меч неожиданно легко провалился. Зверь издал какой-то невнятный хрип и задергался, но я держал меч крепко. Я вновь сосредоточился, послал импульс воли и налег на меч, который на удивление легко сдвинулся, вскрывая тушу зверя. Существо дернулось последний раз и затихло. К из тени тут же развеялся, открыв плохо различимую в ночном сумраке, но, несомненно, звериную тушу, а не бесформенный комок черноты. «Сдох», — с удовлетворением сказал я Ленке, а затем меня скрутило судорога, в глазах вспыхнула россыпь искр, и я потерял сознание.